Странная участь Буванкура За время моего отсутствия в Понтержи Буванкур переменил прислугу. Как ни старалась новая горничная убедить меня, что хозяина нет дома, ей это не удалось. Я совершенно явственно слышал доносившиеся из лаборатории, которая находится в самом конце коридора, звонкий голос моего друга – Я стал кричать во все горло. «Буванкур! Эй, Буванкур! Это я, Самбрей! Прикажите меня пустить! Отмените приказание никого не пускать!» «Ах, милый доктор, как приятно снова встретиться!» Раздался громкий голос ученого, кричавшего из-за запертой двери. «Мне ни разу еще так сильно не хотелось пожать вам руку, Самбрей! Но смотрите, до чего не везет! Я в заперти еще на полчаса!» Сейчас никак не могу впустить вас к себе. Пройдите, пожалуйста, через гостиную ко мне в кабинет. Там тоже можно будет беседовать через дверь, но там вам будет удобнее, чем в прихожей. Расположение комнат его небольшой квартиры мне было давно знакомо. Квартира мне нравилась, потому что ее хозяин был близок к моему сердцу, поэтому я с удовольствием приостановился в гостиной в стиле Людовика 15. В привычном месте наших бесед. Хотя убранство комнаты было претенциозно до банальности. Дело в том, что Буванкур считает себя и совершенно напрасно идеальнейшим обойщиком-декоратором. Все свое свободное время он употреблял на то, чтобы что-то прибить, передвинуть, убрать драпировками и он гордится чуть ли не больше, чем своей славой великого химика тем, что стулья и консоли выполнены по его рисункам в стиле находившегося здесь настоящего старинного камина. Я растроганно взглянул мимоходом на отвратительное стильное убранство гостиной, на грубо сделанную резную мебель, на обманчивую внешность обивки и ковров, цинично притворявшихся настоящими обессонами, и мне даже на ум не пришло оскорбиться. До того я привык к безобразию всего этого. Но стоило мне войти в кабинет, как смешные притязания Буванкура с новой силой воскресли в моей памяти. Для украшения комнаты он применил невероятно дикий способ. Чтобы произвести впечатление больше, чем она была на самом деле комнаты, он пристроил высокое зеркало у стены, отделяющий кабинет от гостиной Людовика XV. Это подобие двери помещалось как раз напротив настоящей. Это был как бы мираж двери, и он напоминал о зеркальном лабиринте в музее Гревен. Громадное зеркало стояло прямо на полу. И для того, чтобы вернее ввести в заблуждение, было задрапировано такими же гранатового цвета портьерами, как окна и двери этой комнаты. «Ох уж эти мне портьеры! Я сразу узнал!» чьи руки сделали эти узлы, нацепили банты, распределили складки. Какой дьявольский обойщик перевил их этими шнурами с кистями на концах? И я застыл в молчании перед этими ужасными ламбрикенами, на которых шнур обвивался замысловатым рисунком вокруг материи, плод старинной и болезненной фантазии. — Ну что же, доктор! — раздался из-за двери лаборатории заглушенный голос Буванкура. Где вы? Что же вы не идете? Я здесь. Я любуюсь вашим вкусом и познанием в искусстве декорирования. У вас тут прибавилось зеркало. Замечательное. Правда? Как вам нравятся портьеры на нем. Это я сам сделал, знаете? Правда, что кабинет теперь кажется огромным и шикарным? Не правда ли, что кабинет теперь особенно шикарно выглядит? По правде сказать, комната действительно была не лишена шика, но, конечно, не из-за тех предметов, которые туда поставлены для шика, а по той простой причине, что была предверием и дополнением к лаборатории. Поэтому служила помещением для целого ряда удивительных приборов, всяких размеров, видов и материалов для работы и демонстраций: Два окна, одно выходившее на бульвар, другое на улицу. Освещали ее и отражались в стеклянных и металлических подставках, дисках и цилиндрах, блестя разноцветными огнями. На письменном столе лежали в беспорядке груды рукописей, точно брошенные в порыве лихорадочной работы. На черной доске, стоявшей в углу, белели формулы теоремы. В кабинете как бы благоухал химический аромат науки. Я серьезно и искренне ответил. «Да, Буванкур, да, дружище, в вашем кабинете действительно есть шик!» «Простите меня, что я вас так странно принимаю!» — снова сказал он сквозь двери. «Сегодня суббота, и мой лаборант...» Все тот же Феликс?» «Ну да, конечно, черт возьми!» «Привет, Феликс!» «Здравствуйте, господин Самбрей!» «Мой лаборант!» — продолжал Буванкур. Попросил меня отпустить его пораньше. По воскресеньям он не приходит, а я ни за что не хочу откладывать опыта. Значит, опыт очень интересный? Необычайно интересный, мой друг. Он завершает целую серию других и должен привести меня к заключению. Я надеюсь сделать довольно хорошенькое открытие. Какое? Ха! Это интересно, да. Возможность проникновения темного света сквозь предметы? сквозь которые рентгеновские лучи проходят с трудом. Ну, там, стекло, кости и другие. Сейчас мы в полной темноте. Я попробую сделать фотографический снимок. Поэтому позвольте мне помолчать несколько минут. Это недолго продолжится. Ну, начинайте, Феликс. Тут раздалось жужжание мухи. Звук, который производят индукционные катушки, когда их пускают в ход. Их работало, по-видимому, несколько. Каждая из катушек в зависимости от своего напряжения, издавала особый звук, похожий на жужжание пчелы или трутня, но нельзя сказать, чтобы напевы этого роя были особенно благозвучны. Этот монотонный звук, нарушая тишину мирного провинциального города, действовал на меня усыпительно. И я, наверное, задремал бы, если бы не шум проходившего по бульвару трамвая, который периодически наполнял своим грохотом всю квартиру расположенную в первом этаже. Провода трамвая тянулись по улице на уровне окон квартиры. Один из кронштейнов для проводов был прикреплен к наружной стене между окнами кабинета и лаборатории. И всякий раз, как трамвай проходил здесь, на месте соединения проволоки с кронштейном выскакивала голубая искорка. От нечего делать я развлекался этим зрелищем. А катушки продолжали имитировать рой пчел. Промчалось, громыхая, несколько вагонов трамвая. По привычке к вычислениям, я считал, сколько их. «Ну что же, Буванкур, вы скоро закончите?» Феликс ответил мне довольно уклончиво. «Немного терпения, господин Самбрей. И как, удачно продвигается опыт? Великолепно, господин Самбрей, Мы почти у цели!» Эти слова вызвали во мне безумное желание быть по ту сторону двери, чтобы быть свидетелем, как впервые произойдет новое явление и полюбоваться видом изобретателя в момент совершения нового открытия. Ведь Буванкур своими открытиями уже отметил несколько дней в календаре славы. Где-то пробили часы. Я задрожал. Час был исторический. «Ну, послушайте, Феликс», — сказал я, — «неужели нельзя еще войти теперь? Я изнываю. Ведь уже двадцать трамваев прошло, голубчик. А я...» Больше мне ничего не удалось сказать. От прохождения двадцатого трамвая появилась такая же трещащая и ослепительная искра, как от настоящей небесной молнии. Немедленно вслед за этим... За дверью лаборатории раздался последовательный ряд взрывов, в промежутке между которыми я услышал умиротворенное перечисление всевозможных ругательств. Пиф! Проклятие! Паф! Чёрт его подери! Пуф! Тысячу чертей ему в глотку! И так далее. Вспышки гнева случались у Буванкура часто, но в ругательствах он был всегда приличен. И не кощенствовал. Когда взрывы прекратились, он закричал: Эх, придется все начинать сначала! Какое несчастье! Вот неудача, неправда ли, мой бедный Феликс! В чем дело? Что случилось? спрашивал я. Да, в том, что мои круговские склянки взорвались. Вот в чем дело. Я думаю, что нетрудно было бы и самому догадаться. Понимая, как и из-за чего он расстроен, я замолчал. Несколько минут спустя я услышал, как отворилась дверь в коридор. По-видимому, Феликс уходил. Буванкур наконец вышел. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что же вы наделали? В каком вы виде?» Увидев приятеля, я сначала опешил. Причина, повергшая меня в такое изумление, выяснилась для меня постепенно. Буванкур казался покрытым с ног до головы тонким туманом, Что-то похожее с виду на плесень фиолетового цвета целиком обволакивало его парообразным прозрачным слоем. В комнате удушливо запахло озоном. На Буванкура это не произвело никакого впечатления. «Это действительно любопытно. Это должно быть следы того проклятого опыта», — сказал он совершенно спокойно. «Но «Ну, это постепенно улетучится. Он протягивал мне руку, чтобы поздороваться». Цветная оболочка, одевшая его руку фиолетовой перчаткой, была неосязаема. Но, к моему изумлению, сама рука оказалась поразительно дряблой на ощупь. Вдруг мой друг выдернул ее и схватился за грудь, по-видимому, сдерживая сильное сердцебиение. — Вам нехорошо, голубчик. Вам необходимо отдохнуть. Позвольте, я вас выслушаю. — Ах, бросьте это ребячество, доктор! Это пройдет само собой, через час... Не останется и следа, уверяю вас. И вообще к черту обманутые надежды. Будем говорить о чем-нибудь другом, пожалуйста. Что вы скажете о моей новинке? Правда, ламбрикен великолепно устроен? А зеркало? Настоящий Сенга бен Так-то старина. И он подвел меня к своему последнему шедевру. Внезапно мы остолбенели от изумления и ужаса. Потом вопросительно взглянули друг на друга, боясь выговорить слово... Наконец Буванкур решился спросить меня дрожащим голосом. — Нет никаких сомнений, не правда ли? — Вы это видите так же хорошо, как и я? — Там ничего нет. — Совершенно верно, — пробормотал я. — Ничего. Абсолютно ничего. Тут действительно начинаются чудеса. Я не сумею сказать точно, кто из нас обоих... Первым заметил это. Но неоспоримым фактом явилось то обстоятельство, что перед зеркалом мы стояли вдвоем, а отражалось в зеркале только мое изображение. Буванкур лишился своего отражения. На том месте, которое оно должно было бы занимать, совершенно ясно было видно отражение стола и чуть дальше черной доски. Я был ошеломлен и подавлен. А начал издавать какие-то нечленораздельные радостные крики. Мало-помалу он успокоился. — Ну что же, старина! — сказал он. — Вот, надеюсь, открытие поразительного значения, и которое я вовсе не рассчитывал сделать. Боже, какая красота! Ничего! Абсолютно ничего, мой друг! Как очаровательно! Мой милый, славный, маленький доктор! Впрочем, должен сознаться, что ни черта не понимаю. Причина этого явления мне совершенно непонятна. — Ваш фиолетовый ореол! — намекнул я. — тише! — сказал Буванкур. — Помолчите немного. Он сел перед зеркалом, не отражавшим его изображение, и стал вслух разбираться в этом явлении, не переставая жестикулировать и смеяться. — Видите ли, доктор? Наполовину я соображаю, в чем дело. По причинам, которых я вам не открою, из боязни, что вы меня здорово обругаете, я весь пропитан известным составом. Кстати, я был далек от предположения, что он так стоек. Пожалуй, я готов согласиться, что даже чересчур пропитан им, так как мне кажется, что обволакивающий меня дымкой я обязан излишеству находящегося внутри меня состава, который таким путем освобождается из тела. Мы сейчас открыли, что этот газ или свет, если хотите, обладает непредвиденным могучим свойством. Я предполагал, что он в состоянии проникать сквозь те же тела, что и ультрафиолетовые лучи, мускулы, дерево и тому подобное. А кроме того, сквозь кости и стекло. Конечно, можно найти отдаленные точки соприкосновения между теми свойствами, которые я предполагал, и тем неожиданным явлением, которое мы сейчас наблюдаем. Тем не менее, я не могу понять х случаи, конечно, не отражаются, но все таки «Ведь физика до сих пор не может объяснить секрет отражения, не правда ли?» – спросил я. «Нет, физика принимает законы отражения как факт, или, вернее, как результат явления, причины которого плохо поддаются исследованию. Наука просто констатирует факт, не умея точно объяснить источник и происхождение» этого явления. Но перечисляет правила, которым явление подчиняется, и называет эти правила законами, потому что до сих пор ничто их еще не опровергло. Свет, вызывающий оптические феномены, пока остается загадкой. И этот секрет природы тем труднее открыть, что половина световых явлений, над которыми заметьте, упорно работают последние годы, недоступна непосредственному восприятию, так как не только, подобно остальным явлениям, неосезаемо и беззвучно, без запаха и вкуса, но и, кроме того, холодна и в высшей степени не ясна. Да, всего несколько лет тому назад все были уверены, что световые лучи отражаются более или менее целиком всеми предметами, никогда ни во что не проникая. Ведь это граничит с черной и белой магией все эти проникновения лучей сквозь предметы. И тут же, точно спохватившись, он бросился к зеркалу и приблизил к нему палец. Но! Это вызвало у меня испуганное восклицание. Его палец прошел сквозь стекло. Точно его опустили в мирную поверхность воды. От проткнутой точки пошли круги, и мало-помалу разошлись по всей поверхности этого вертикально стоящего озера, образуя на нем концентрическую рябь. Буванкур, дрожа, оглянулся на меня. Потом с внезапной решимостью пошел прямо в зеркало и проник в него целиком, с легким шелестом, как от раздираемой бумаги. Секундное волнение всколыхнуло, и обезобразило все отражавшееся в зеркале. Когда волнение улеглось, я увидел фиолетового человека по ту сторону зеркала. Он весело посматривал на меня и бесшумно смеялся, комфортабельно усевшись в отражении кресла. Когда я попробовал проделать то же самое, произведение Сен-Гобена, в которое я постучал пальцем, строго и беззвучно прозвенело мне в ответ. Сидя в отраженном кабинете, Буванкур шевелил губами, но до меня не донеслось ни малейшего звука. Тогда он просунул голову сквозь странную перегородку, снова взволновав поверхность зеркала, и сказал. — Что за странное место? Я не слышу собственного голоса. — Я тоже ничего не слышал. — Но не придумаете ли вы другой способ общения? Ваши погружения и всплывания лишают меня возможности что-либо видеть, взбаламучивая поверхность зеркала. Мне это тоже мешает. Я вижу вас в кабинете так же, как вы меня видите в его отражении, с той разницей, что я, кроме того, нахожусь в обществе вашего отражения. Голова его вернулась в необычайный мир. Буванкур ходил там по комнате, по-видимому, совершенно свободно, притрагивался к предметам, ощупывал их. В то время, как он взял в руки какую-то склянку, я услышал позади себя какой-то звон и, обернувшись, увидел, что настоящая склянка прогулялась по воздуху и сама собой стала на свое место на этажерке. Буванкур вызвал таким образом, проделывая в отраженном кабинете ряд опытов, симметричные движения в настоящем кабинете. Всякий раз, как ему приходилось проходить мимо моего отражения, Он старательно обходил его. Один только раз намеренно толкнул, и я почувствовал, что кто-то невидимый толкнул меня. Проделав ряд таких упражнений, Буванкур остановился у черной доски. Поискав что-то у себя справа, он ударил себя по лбу и нашел с левой стороны губку. Потом, стерев уравнения и формулы, стал быстро набрасывать мелом свои впечатления. Он писал крупным разборчивым почерком, чтобы мне легче было читать с порога этой запрещенной для меня комнаты. Часто ему приходилось отходить от доски, чтобы произвести исследование, проверить зародившиеся сомнения, подтвердить предположения. Потом он снова принимался за мел и записывал результаты опыта. А сзади меня настоящий мел постукивал по настоящей доске, напоминая работу телеграфиста, и писал справа налево, обороченными буквами непостижимую тарабарщину. Буванкур писал следующее. Я списывал с доски в свою записную книжку по мере того, как он писал, потому что незначительные размеры доски и крупный шрифт, которым он пользовался, вынуждали ученого часто стирать с доски написанное. Я нахожусь в странном месте. Дышать можно без затруднения. Что это за страна? Мы обсудим это впоследствии. Сейчас надо торопиться с наблюдениями. Все эти двойники существующих предметов в высшей степени вялой консистенции. До того дряблы, что их почти не чувствуешь в руке. Помещение, в котором я нахожусь, внезапно обрывается там, где кончается поле зрения зеркала. С моей стороны та стена, к которой прикреплено зеркало, кажется туманной плоскостью, в которой виден светлый прямоугольник. Туманной и непроницаемой плоскостью. Хм... На нее трудно смотреть без жуткого чувства. Дотрагиваться еще страшнее. На ней нет шероховатости. Она не жесткая, не твердая, ни горячая, ни холодная, а просто-напросто непроницаемая. Я не могу найти подходящего выражения. Когда я открываю окно, та же непрозрачная ночь окутывает со всех сторон отраженный пейзаж. Ее же я нахожу среди отраженных предметов и тоже позади вашей записной книжки, доктор. Ваш двойник разделен на две части. Та сторона, что глядит в зеркало, представляет копию вас. А другая сторона — Кажется силуэтом, состоящим из этого ужасающего мрака. Линия, разделяющая обе части, вполне определенна и точна. И когда вы поворачиваетесь на месте, эта линия остается неподвижной. Точно вы в темноте поворачиваетесь перед горящим камином, так что все время освещена только половина фигуры, а остальное в тени. Наша тырь потерял запах. Жидкости не имеют вкуса. Рамсденовская машина дает подобие искр, но бездеятельных. На этом месте я его прервал. Я хотел сообщить Буванкуру, пришедшие мне в голову сомнения и предположения относительно того, что должно было бы произойти в зеркалах, поставленных под углом или помещенных на потолке или на полу. Хотел сказать, что, по моему мнению, Необходимо было бы проделать опыты с тяжестями и весом во всех этих случаях. И даже в данном случае это не мешало бы сделать. С этой целью я пошел стереть с доски. Это заняло несколько секунд времени. Я начал было писать свое предложение на доске, как вдруг Мел с силою вырвался из моей руки и стал выводить большими неискусными дрожащими буквами слева направо в нормальном порядке. Признак того, что ученый писал наоборот и стремился, чтобы его поняли без замедления, моментально. на по И в это же время рядом со мной стало вырисовываться туманное изображение человеческой фигуры смелом в руке. Я бросился к зеркалу. Буванкур устремился ко мне навстречу. Его лоб был в крови. Он со всего размаху ударился о зеркало, так что оно должно было бы разбиться, а между тем оно не осталось бы целее, даже если бы было из гранита. Оно снова сделалось страшно крепким и непонятно непроницаемым для всего того, что находилось по ту сторону зеркала. Голова моего друга оросилась кровью от новой раны, и я сообразил, что он уже делал попытку выбраться оттуда, За то короткое время, что я не смотрел в зеркало. Фиолетовое облако испарилось, и мой несчастный друг, покинутый своей оболочкой, по-видимому, необходимой для жизни в той таинственной атмосфере, подавал признаки все увеличивающейся асфиксии. Он еще несколько раз бросался на непреклонную перегородку и только ушибался об нее». Но страшнее всего было постепенное появление его изображения с моей стороны. Я увидел второго, окровавленного, близкого к сумасшествию, чудовищного буванкура. И оба безумца все время бросались друг к другу, сталкиваясь окровавленными руками, лбами, с искаженными ужасными гримасами ртами, причем до меня не долетало ни звука, хотя, по-видимому, они кричали и звали на помощь. С одинаковым выражением отчаяния на лицах, с одинаковыми беспорядочными жестами и одинаково безрезультатно бились они, каждый со своей стороны, о зеркало. Не в полной мере отдавая себе отчет в том, что я делаю, может быть, инстинктивно, я попытался увлечь отражение бетанкура находившееся с моей стороны, в лабораторию. Но, достигнув поля зрения зеркала, это воображаемое существо столкнулось с непреодолимым препятствием. Граница разрезала в кость широко открытую дверь и была для двойника моего друга более прочной преградой, чем гранитная стена. Я тащил и толкал его со всей силы сквозь эту бесплотную помеху, которую мне не удавалось воспринять, но тщетно. Он не мог продвинуться ни на йоту. Двойник находился в полной зависимости от настоящего тела Буванкура, а оно, я позабыл было об этом, стало пленником той сказочной области. А между тем надо же было на что-нибудь решиться, предпринять что-то. Двойник задыхался у меня на руках. Что делать? Я положил его на ковер. Там, в глубине зеркала, Буванкур тоже растянулся на отражении ковра. Он лежал, покрасневший, с закрытыми глазами. Тогда я решился. У камина в гостиной стояли таганы. Тяжелые таганы XVIII века. Я бросился к камину и схватил один из них. С первого удара зеркало звездообразно треснуло. Скоро оно было разбито в дребезги. За ним показались обои, и Таган ударился о каменную кладку стены. Я оглянулся. Отражение Буванкура исчезло. Вдруг я услышал женский крик в гостиной. Я бросился туда и натолкнулся на горничную, прибежавшую на шум. — Ну что? Чего вы кричите? Что с вами? — спросил я, вбегая. К моему глубокому изумлению она указала мне на тело своего хозяина, распростёртое на полу. Ножка консоли, стоявшей на своем месте, насквозь пробила ему бедро. Я категорически утверждаю, что за минуту до этого, когда я вбегал в гостиную за таганом, там абсолютно никого не было. Мой друг был жив. И пришел в себя после того, как я применил ряд мер, применяемых для искусственного возбуждения дыхания. Но мне пришлось тянуть изо всех сил, и то еле-еле удалось вытащить кусок дерева, засевший в бедре буванкура. После того, как мне удалось это сделать, осталась удивительно ровная рана, проникшая в мускулы бедра и не задевшая бедренной кости. По правде сказать, рана не заслуживала, чтобы ее так называли. Это скорее можно было назвать дырой, края которой не сохранили даже следа удара. Следовательно, нельзя было предположить, что консоль вонзили в бедро, тем более, что она ни на миллиметр не была сдвинута с места. Получилось впечатление, точно бедро обволокло ножку консоли, как гипс облегает форму. Впрочем... Может быть, оно так на самом деле и было. Но мне некогда было тратить время на размышления и выводы. Буванкур очень нуждался в моих услугах. Между тем, он чуть не умер, вовсе не от раны на бедре, а от язв, которыми он покрылся, и от странных внутренних ожогов, от которых так и не вылечился, должно быть. Он заболел самым типичным из встречавшихся в моей практике общим воспалением кожи, сопровождавшимся выпадением волос и ногтей, словом, это общеизвестно, всеми явлениями, наступающими после продолжительной темно-световой ванны, которые мне пришлось наблюдать, до этого у пациентов подвергшихся неосторожному фотографированию при помощи радиа. И действительно, Буванкур признался, что сделал опыт сфотографировать железный канделябр сквозь свое тело плюс пласт стекла. Впрочем, этот опыт не удался, как я описал в начале моих записок, и послужил точкой отправления нашего приключения. «Я приготовил свои электроды», — сказал он, между прочим, — «из сплава радия и платины». Он постоянно говорил со мной об этом, прикованный болезнью к кровати, проклиная ее, так как болезнь лишала его возможности предаваться научным изысканиям и опытом и, следовательно, мешала ему найти объяснение загадки. Стремясь во что бы то ни стало его успокоить, я часто перечитывал Буванкуру свои заметки, переписанные с доски в зеркале, и доказывал необходимость объединить и связать наши впечатления воедино, чтобы, основываясь на них, выработать строго логичные заключения, которые бы дали нам возможность прийти к наиболее правильным выводам. Надеясь подкрепить наши предположения, я в поисках доказательств произвел тщательное исследование места, где развернулись вышеупомянутые события. Я думал найти новые факты, но удостоверился только в одном, прежде незамеченном мною обстоятельстве. Консоль в гостиной находилась симметрично по отношению к отражению в разбитом мною зеркале, на том самом месте, куда я положил в кабинете отражение Буванкура. Я рассказал об этом моему другу. — Доводилось ли вам видеть? — спросил он меня. — Фокус, который фабриканты волшебных фонарей называют «испаряющиеся пейзажи». — Да, — ответил я. — Им пользуются для замены на экране одного вида другим. Получается это при помощи двух прожекторов. Медленно закрывают один, открывая в то же время другой. «Значит, если я не ошибаюсь, — продолжал Буванкур, — есть такой момент, когда оба изображения одновременно видны на экране и покрывают друг друга. Например, мачты корабля вдруг видны среди окон и дверей дома». «И что же? — сказал я. — Представьте себе!» что первый прожектор бросает на экран мой портрет, а второй – изображение консоли в стиле Людовика XV. Мне кажется, что это довольно ясно воспроизводит случай со мной, когда вы разбили зеркало. Особенно если предположить, что консоль фотографировали в гостиной, а вашего покорного слугу – в кабинете. Это ничего не объясняет. Пусть будет по-вашему. А все таки с другой стороны… Все, что с нами произошло, заставляет предположить, вопреки здравому смыслу, что в поле отражения зеркала сзади него существует какое-то неведомое нам пространство. Но послушайте, возразил я, где же, по-вашему, оно находится? Это ваше помещение, как его назвать, ну, временное, что ли? В данном случае отраженный кабинет занимал место гостиной. «Ну да, это так. Совершенно верно», — сказал Буванкур. «Но подумайте, Буванкур, ведь гостиная все-таки остается гостиной, ведь допустить возможность помещения двух различных вещей на том же самом месте одновременно — форменное сумасшествие». «Сумасшествие!» — промычал он с гримасой. «Прежде всего, ведь существуют же испаряющиеся пейзажи, А кроме того, ведь мы живем только в пространстве и во времени, а между тем мы с ними не знакомы как следует. Ведь понятие «бесконечность» или там «вечность» непостижимы. Что же, вы берете на себя смелость утверждать, что знаете во всех подробностях частицу того, что вы целиком совсем не знаете? Убеждены ли вы, что два предмета могут существовать одновременно? «Уверены ли вы, что они не могут занимать одно и то же место в одно и то же время?» «В конце концов, я занимаю», — сказал он, иронически улыбаясь. «Я занимаю своим телом одновременно и место больного, и место избирателя, не считая других мест». Я вздохнул свободнее, ясно разобрав, что он шутит, и разговор принял другое направление. Да к тому же только опыты могли помочь нам разобраться в этом событии, настолько странном, что по временам меня охватывало сомнение, так ли на самом деле произошли события, как мне казалось, когда я присутствовал при них. Еле оправившись, с не совсем зажившей раной на бедре, бледный от всех перенесенных страданий, Буванкур ревностно принялся за исследование». Опасаясь болтливости, он отпустил Феликса, которого я с грехом пополам замещал и принялся за работу. Надо сейчас же сказать правду. Временное помещение, как мы называли его, в отличие от постоянных помещений, ни разу больше не сделалось нам доступным. Индийские морские свинки, которыми мы пользовались из предосторожности, околевали от самых разнообразных заболеваний. Одни теряли волосы, другие покрывались язвами, у третьих вываливались когти. Несколько свинок погибли от молнии, когда Буванкур после целого ряда неудач искусственно воспроизвел искру. Одну он убил сам, когда в бешенстве насильно втискивал ее в зеркало. Ничем не удавалось породить в них знаменитую фиолетовую прозрачность. Я отказался от дальнейшего производства опытов, но Буванкур продолжал их. — Вы напрасно это делаете! — сказал он мне. — У меня есть идея. Свет не клином сошелся на стеклянных зеркалах. Существуют другие вещества, также снабженные отражательными свойствами и куда легче проницаемые. Бедный старина Буванкур. С каким ожесточением он продолжал свою погоню за Химерой. Сколько он проявил неустрашимости и до чего утомлял себя. Под страхом смерти я назначил ему строжайший режим. Он не только не подчинялся, но наоборот, постоянно подвергался действию всяких вредных реактивов, которые однажды уже чуть не угробили его. С грустью я замечал, Как с каждым днем цвет лица Буванкура становился все желтее, голова все лысела, а спина все больше и больше закруглялась. Болезненные явления повторились. Он был ужасен на вид и сознавал это. Совсем недавно Буванкур сказал мне, что когда добьется своей цели, он не столько будет рад открытию, как тому, что не придется больше смотреться в зеркало. Но терпение, добавил он. Осталось всего неделя или две, и Академия наук узнает кое-какие новости. Вчера на заре лодочник нашел на бечевнике странные приборы. Когда он их принес в участок, проницательный комиссар решил, что это химические инструменты. Отправились к Буванкуру, чтобы получить от него более точное определение, что же это за инструменты. Там узнали, что ученый исчез из дома накануне вечером. Его вытащили из канала. Существуют, Существуют другие вещества, вещества, также снабженные, снабженные отражательными, и отражательными свойствами, свойствами и куда, куда легче, легче проницаемые. проницаемые. Одни утверждали, что он утопился, предварительно наэлектризовав себя из предосторожности. Другие прибавляли с многозначительным видом, что, должно быть, его горничная сыграла какую-нибудь роль. «Он покончил с собой», было напечатано в газете «Эхо Пантаржи» из-за неизлечимой болезни, который заболел, проводя опасные опыты. Кто-то с очаровательной улыбкой сказал мне, ну да, холодный свет довел его до сумасшествия. Один лишь я знаю правду. Я ясно представляю себе Буванкура на берегу канала ночью. Он опускает столбик цинка в кислоту. Катушка Румкорфа начинает жужжать, как пчела. Стеклянная трубка испускает фосфорицирующий свет. Ему кажется, что таинственный свет обволакивает его. В глубине воды он видит опрокинутое отражение залитого лунным светом мирного пейзажа. Он видит это временное помещение, куда ему можно проникнуть, чтобы насладиться еще более спокойным лунным светом, еще более мирным пейзажем. И вот он опускается туда, не зная, какими законами тяжести управляется тот мир, рискуя погибнуть в бездне небесной тверди, развершейся у его ног. Он опускается туда, но он оказывается в постоянном помещении, в данном случае в воде, В тяжелой воде, в которой человек еще не научился жить. В воде эпилогов, молчание которое завершает столько приключений. В воде забвения и конца.